кашель. Кашель одно из наиболее часто встречающихся проявлений простудных заболеваний. Он обычно ужасно пугает родителей, но в большинстве случаев зря. Стоит напомнить, что в большинстве случаев кашель это просто ответ организма на воспалительный процесс в носоглотке, но он не представляет серьёзной опасности для здоровья малыша и проходит сам по мере улучшения состояния дыхательных путей. Конечно, в идеале доктор должен послушать лёгкие трубочкой, и тогда всё встанет на свои места. Однако в реальности я, к сожалению, нередко думаю о том, что лучше бы ребёнка никто и не слушал. Настолько нелепые назначения порой получают пациенты. Я, конечно, осознаю, что лечить кашель с помощью книжки никто не станет. Поэтому хочу дать основные сведения об этом симптоме, которые помогут вам сориентироваться в море рекомендаций. Итак, кашель бывает острым или хроническим. Предпочитая в данном случае слово длительный. Первый длится 4-6 недель. Второе определение, соответственно, означает, что кашель существует дольше. Здесь стоит сразу напомнить вот что. Кашель после простудного заболевания может сохраняться у детей до 4 недель. Это норма. Но если мы добавим к этому, что ребёнок болеет ОРВИ практически ежемесячно, и всё посчитаем, получится, что ребёнок практически не прекращает кашлять. И здесь бывает достаточно сложно понять, это действительно длится уже год без перерыва, или это много случаев ОРВИ подряд. Поэтому я рекомендую вам в этом случае вести своеобразный дневник, неважно в каком виде, где вы будете отмечать начало и конец периода кашля у ребёнка. Чаще всего, когда мы с родителями начинаем обсуждать этот вопрос на приёме, Выходит, что кашель всё-таки прекращался, а потом начинался вновь, но эти короткие паузы забылись. Как мы понимаем, если кашель возникает вместе с простудой, потом заканчивается и затем возникает вновь со следующей инфекцией, и других настораживающих симптомов нет, это абсолютная норма для дошкольника. Здесь напрашивается ещё один важный вывод. Если ребёнок на фоне ОРВИ кашляет уже 2 недели, Хрипоф в лёгких никто не слышит, и из других жалоб только немного слизи в носу. Заявление доктора: "Вы уже слишком долго кашляете, пора пить антибиотик", совершенно безосновательно. Сама по себе длительность кашля не является показанием для антибактериального лечения. В принципе, можно смело утверждать, что кашель это такой же симптом, как и лихорадка. Он нам мало что говорит о диагнозе, даже если очень сильный и частый. Многие вирусные инфекции верхних дыхательных путей протекают с пугающим родителям кашлем, который похож на то, что ребёнок сейчас выкашляет свои лёгкие, так кажется взрослым. А вот при воспалении лёгких кашля в первые дни может и не быть. Именно поэтому ориентироваться на выраженность кашля в постановке диагноза и назначении лечения мы тоже не можем. Жаль вас расстраивать. Остаётся картина в лёгких который доктор слышит, и общие симптомы. Ну, допустим, доктор слышит хрипы в лёгких с обеих сторон и говорит, что у ребёнка бронхит. Паника. А что на деле означает бронхит? Только место поражения. Ринит это насморк, фарингит больное горло, бронхит воспалённые бронхи. Это, конечно, посерьёзнее, чем насморк, но совсем не катастрофа. Если бронхит не сопровождается обструкцией, Никакого особого лечения он не требует. Конечно, в России вам его наверняка назначат, но главное, что бронхит не требует обязательного лечения антибиотиками. Ведь в большинстве случаев он вызван вирусными инфекциями. Ещё кашель делят на сухой и влажный. Но надо сказать, что это весьма условно. В медицине влажным считается кашель с мокротой, а мокрота это слизь, которая вырабатывается в трахее и бронхах. Мы уже обсуждали, что чаще всего кашель вызван процессом в носоглотке, а не в бронхах. И, соответственно, большинство детей и взрослых, если что-то и откашливает, то это носоглоточная слизь, попросту говоря, сопли. Соответственно, эта классификация нам мало о чём говорит. Отсюда ещё ряд важных выводов. Если доктор не слышит хрипов в лёгких, нам совершенно не обязательно, чтобы ребёнок во что бы то ни стало откашливался. Не нужно заставлять его кашлять, пока что-нибудь не вылетит, или давать препараты специально, чтобы началось отхождение мокроты и кашель увлажнился. Как мы уже выяснили, о мокроте речь в этом случае вообще не идёт. А при достаточном увлажнении и питье слизь из носоглотки будет с лёгкостью отходить сама. В основном она проглатывается в небольших количествах. И если скопилось достаточно, может выйти и при кашле. Самый страшный страх всех родителей, что слизь из носоглотки провалится в лёгкие. Именно поэтому ребёнка мы неокально заставляют откашливаться и дают разные сиропы. Но нужно просто запомнить, что такого не бывает. Почему же тогда иногда на фоне болезни только сопли, а иногда доходит до лёгких? Это зависит от свойств микроорганизма. Я уже упоминала, что некоторые из них любят нос, а некоторые лёгкие. И попадают туда микробы самостоятельно, а не провалившись из носа вместе со слизью, которую вовремя не откашляли. Так это не работает. Доктор Комаровский нередко говорил о том, что если не будет правильных условий дома, то сопли загустеют, провалятся и случится пневмония. Чисто теоретически этот механизм возможен. Однако это происходит далеко не всегда. Это я к тому, что увы, мы можем повлиять не на всё. И даже у тех, кто создал дома идеальные условия, может случиться пневмония. Не надо винить себя в этом. Но это и не повод забивать на уход при ОРВИ. Он очень важен для комфортного состояния малыша и облегчения симптомов. А вот если доктор слышит хрипы у дошкольника, стоит прикладывать усилия, чтобы ребёнок откашливал именно мокроту. В помощь будут различные виды дыхательной гимнастики и массажи. Осторожнее с препаратами, называемыми муколитиками. Они призваны разжижать слизь и нередко делают это весьма успешно. Однако у детей до 3 лет возникает проблема, так как ввиду слабости мышц кашлевые толчки у них недостаточно эффективны. Поэтому откашлять всю образовавшуюся слизь им бывает тяжело. Кашель при этом усиливается. И вместо ожидаемого улучшения мы получаем не очень приятное состояние ребёнка. Поэтому использование этих препаратов у детей раннего возраста категорически не рекомендуется. А что вообще можно сказать по препаратам и кашлю? В принципе, эффективных и безопасных средств, которые останавливали бы кашель или хотя бы уменьшали его выраженность, в нашем арсенале нет. По результатам исследований, ложка мёда, съеденная ребёнком на ночь, превзошла по эффективности разные сиропы от кашля. Поэтому это вполне пригодный вариант для детей старше года, не имеющих аллергии на мёд. А плацебо в виде сахарного сиропа также, по субъективной оценке родителей, уменьшало частоту кашля лучше, чем специальные средства. Но я всё-таки не рекомендую давать ребёнку сахарный сироп для самоуспокоения. Куда эффективнее будут меры, описанные в разделе о лечении ОРВИ, плюс дополнительный лайфхак. Спать с приподнятым головным концом. Удобнее бывает поместить подушку под матрас, таким образом его головной конец окажется приподнят. При сильном кашле обращаем пристальное внимание на влажность Многим помогает ванная или душ перед сном, ведь во влажной атмосфере отлично отходит слизь, и дышать становится легче. Эффективных средств от кашля нет. А что же мы тогда лечим? Мы лечим опасные для организма и дыхательной системы состояния, одним из симптомов которых является кашель. Признаки, которые характерны для них, будут описаны в разделе Опасные симптомы. Нужно сказать, что наиболее эффективным способом доставки препаратов в дыхательную систему на сегодняшний день является ингаляций. В нашей стране при лечении маленького ребёнка с острым заболеванием используется небулайзер. Это отличный девайс, который я рекомендую иметь дома всем родителям дошкольников на случай возникновения ложного крупа или обструкции. Однако он не лечит от обычных насморка и кашля при ОРВИ. Если он и используется в этом случае, то как ещё одно симптоматическое средство. Таким образом, получается, что в большинстве случаев кашля мы опять наблюдаем и ждём, пока он пройдёт, по максимуму облегчая состояние уходом. Главное, для чего нужен осмотр доктора, это послушать и исключить серьёзное состояние, требующее лечения, пневмонии, обструкции, как люш в первой неделе болезни. А что делать с длительным кашлем? Напоминаю, что длительным считается кашель, продолжающийся дольше месяца без перерывов. Поэтому для начала полезно определиться, является ли он таковым. Если мы ответили утвердительно, то круг подозреваемых у нас достаточно широк. Длительный кашель у ребёнка может быть вызван бактериальными инфекциями, гипертрофией аденоидов, затяжным бактериальным бронхитом. гастроэзофагиальным рефлюксом. Есть еще одна причина, о которой не особенно принято говорить. Если у ребенка долгий кашель, и вам назначили туберкулинодиагностику, реакция МАНТУ или диаскин-тест, не спешите, пожалуйста, писать жалобу на доктора. Он действует правильно. Данное обследование рекомендуют при обследовании ребенка с длительным кашлем даже на Западе, где распространённость туберкулёза в десятки раз ниже, чем в России. Рассказать обо всех аспектах диагностики и лечения длительного кашля в рамках этой аудиокниги просто не представляется возможным. Однако следует запомнить следующее. Большинство случаев длительного кашля у ребёнка вызвано неопасными причинами. В ряде случаев выяснить точную причину вовсе не удаётся. В иностранных рекомендациях Говорится, что если исключены все серьёзные патологии, ребёнок хорошо себя чувствует и продолжает кашлять, мы должны provide reassurance, то есть успокоить родителей. И действительно, у каждого доктора есть несколько подобных историй, в которых кашель в итоге проходил. На что обязательно стоит обратить внимание в случае длительного кашля? Ребёнок не прибавляет в росте и весе, отстаёт от возрастных норм. худел. Не визуально из-за того, что прибавил в росте, а именно потерял в весе. Стал менее активным, чем обычно, не из-за ОРВИ, а просто так, и это не проходит. Предпочитает посидеть, полежать, жалуется, что устаёт, побледнел. Это повод показаться пульмонологу как можно скорее.